Глава 15. Дипломатия. Посольство Кыргызской Республики располагалось на Большой Ордынке. Вплотную к нему примыкал маленький уютный особняк, где обосновался гостевой дом. Гектор припарковался в соседнем переулке и уверенно повел Катю прямо к нему. У подъезда посольства маячил полковник Гущин, ждал с нетерпением. В гостевой дом Они попали через калитку ограды в переулке и служебный вход, где у них проверили документы. В вестибюле их встретил посольский клерк. Так вначале показалась Катя. Мужчина лет тридцати с небольшим, в отличном синем костюме, при галстуке, черноволосый, стройный, ловкий и очень красивый, словно сошедший со страниц тысячи и одной ночи. Они представились ему, поздоровавшись. «Приветствую вас в стенах нашего посольства», — произнес радушно встречавший. «Я Адиль Кашгаров, переводчик посольства. Я провожу вас в белую гостиную». Через вестибюль он провел их в небольшой светлый зал и, попросив немного подождать, скрылся в боковой двери. Катя огляделась. Танцевальный зал московского купеческого особняка, типичного для замоскворечья, декорировали национальным орнаментом. Одна стена напоминала убранство кыргызской юрты, а на противоположной стене нарисовали фреску — голубое озеро в обрамлении заснеженных пиков далеких гор. Катя узнала из Сыкуль, где некогда профессор Виллиантов наблюдал своих птиц. «Кудрявый пеликан, скопа, черноголовый хохотун, грейв кумай. Виллиантов видел его в тех горах», — вспоминала Катя. Среди снеговых гор на фреске она не узнавала, хан Тенгри. В зал в сопровождении Кашгарова вошел кряжистый плечистый здоровяк в строгом дорогом костюме — внештатный советник Абдул Касимов. Он созерцал окружающий мир невозмутимо и спокойно, без эмоций, произнес длинную фразу на киргизском языке и сделал приглашающий жест в сторону диванов и кресел, обтянутых белым китайским шелком. «Господин советник приветствует вас, располагайтесь», — лаконично перевел Кашгаров. Гектор усадил Катю в кресло напротив советника, а сам устроился вместе с гущеном на диване. И Катя поняла. Ее делегируют выступать, задавать нужные вопросы. Кашгаров остался стоять рядом с креслом советника. «У вас замечательный дом», — похвалил Гектор и кивнул на фреску. «Иссы куль? Помните у писателя Чингиза Айтматова «Сколько земли, сколько простора и света!» По непроницаемому лицу господина советника скользнула легкая улыбка, и он ответил фразой на родном языке. «А человеку все равно чего-то недостает», — перевел Кашгаров. Примечание. Чингиз Айтматов — плаха. «Наш великий Чингиз. Второй, после Чингиза Первого, завоеватель земель». Господин советник Абдулкасимов, слушая перевод, наблюдал за Гектором. Он сразу узнал его. Троянец пожаловал к ним. Шесть лет назад в Каире, подвязаясь в государственной службе безопасности, Абдулкасимов видел его в знаменитом отеле Дворце Амар Хаям Казино. В образе скучающего туриста в поло с распахнутым воротом, бермудах, дорогих кроссовках с браслетом на запястье в виде тибетских чёток, Троянец пил свой двойной эспрессо за столиком на веранде. Бабы обращали на него внимание, а он лишь порой рассеянно лучезарно улыбался. По слухам, в кулуарах спецслужб Троянец объявился в Каире из-за Хусейна по прозвищу Кривая Морда, чеченского террориста, организатора взрывов в российских городах, прилетевшего из Катара в знаменитую мечеть Мухаммеда Али. Гектор Троянец не таился, Эдакий загорелый, расслабленный, умиротворенный, преуспевающий бизнесмен на веранде самого знаменитого исторического отеля Каира. Узнав о его появлении в городе, Хусейн, кривая морда, в панике моментально съехал из апартаментов и скрылся. По слухам, в дальнем оазисе в Нижнем Египте, на арендованной вилле. Через неделю Абдул Касимов из новостей узнал Хусейн и трое его личных телохранителей из числа чеченских боевиков обнаружены убитыми на вилле. Абдул-Касимов по своим спецканалам узнал и подробности происшествия, не попавшей в прессу. В инциденте пострадали двое сторожей виллы, местные египтяне, осуществлявшие наружную охрану периметра. Их обоих оглушили, оставив в живых. Киллер-профи сначала полностью обесточил виллу, вырубив свет и камеры. Полиция нашла внутри множество следов пуль, но все от пистолетов и автоматов охраны Хусейна. Они полили в темноте вслепую, и ни единой гильзы от оружия нападавшего. Всем троим личникам проломили виски мощным ударом ногой в голову, словно в боях без правил. Хусейн кривая морда пытался спрятаться в туалете, его обнаружили со сломанной шеей возле унитаза в собственном дерьме. По какому вопросу вы обращаетесь в наше посольство? На великолепном русском языке без акцента осведомился Абдул-Касимов. Катя очень вежливо начала излагать. В Подмосковье в течение недели произошли убийства двух граждан Киргизии. Она назвала фамилии жертв. Господин советник ответил витиеватой фразой на родном языке. Прискорбный факт, лаконично перевел Кашгаров. Посольство поставит его на контроль и окажет любую помощь в расследовании. Огромное спасибо, поблагодарила Катя. Помощь нам необходима. Один из убитых, Нур абдулла Шахрияр, ученый из из кульского университета в Караколе. Мы выяснили, он сотрудник научной библиотеки университета и проживал в Караколе. Нам бы хотелось получить информацию от властей о его семье, ближайших родственниках и о нем самом, что привело его в Москву. При пересечении границы он указал цель поездки туризм, но, возможно, он, ученый из университета, имел и другие планы. Например, встречу с коллегами из столичных научных учреждений, из зоологического музея. Господин советник взирал на нее с непроницаемым лицом, словно ждал еще пояснений. «Погибший по национальности уйгур», Катя тщательно подбирала слова. Его родовое имя – Шахрияр. В 1931 году на Теньшань вместе с экспедицией альпиниста Погребецкого, покорившего хан Тенгри, отправилась группа ученых из Зоологического музея под руководством профессора Ивана Виллиантова. В число участников его экспедиции входил фотограф Юсуф Шахрияр, потомок известного уйгурского купеческого рода. Мы бы хотели узнать, нет ли родственных связей между этими людьми. Возможно, жертва правнук фотографа. Господин советник не произносил ни слова. Молчал и переводчик. Катя думала, зачем Абдул-Касимову переводчик, раз он отлично изъясняется по-русски. Дипломатическая церемония? Ритуал? Или же он в паузах перевода следит за их реакцией? Абдул-Касимов произнес ответ на киргизском. К нам уже обращались по поводу потомков Юсуфа Шахрияра члена научной экспедиции 1931 года», — перевел Кашгаров. «Запрос поступил в наше посольство в Москве, и мы наводили справки на родине. Имя Нур Абдулла Шахрияр нам с господином советником знакомо, оно означалось в ответе на наш запрос. Только он не ученый, уверяю вас». «А кто он?» — спросила Катя. «Тоже фотограф? И кем он доводится, Юсуфу Шахрияру?» не прямой потомок, нет Родство по мужской линии. Так Нур Абдулла убит, переводчик покачал головой. Печальная весть. А что произошло? Проводится расследование, ответила Катя. Мы в начале пути. Кто же потерпевший по профессии? Инженер технической службы университета. Ремонтные работы в библиотеке шли под его руководством. На русском языке произнес господин советник Абдул Касимов. На наш запрос ответили из правоохранительных органов Каракола. Они сами проявляли к господину инженеру законный интерес. В связи с чем, спокойно поинтересовался Гектор. К облегчению Кати он, наконец, вмешался в беседу с восточными дипломатами. ойгуры разделенный народ, город Каракол, рядом граница с Китаем. Случайно не служба по борьбе с экстремизмом им интересовалась?» «Не столько инженером, сколько его сыном», — бесстрастно ответил Гектору на русском Абдулкасимов. Он студент-айтишник, уехал в Китай на учебу, выложил в Тик-Ток несколько видео из округа Сэньцзян, был арестован китайцами и вот уже год находится в тюрьме. Его отец обращался к властям, писал во все инстанции с просьбой вызволить сына. Прилагались большие усилия по дипломатическим каналам с нашей стороны. Но, согласно русской поговорке, воссы ныне там. «Великий китайский сосед», — усмехнулся Гектор. «Не рискуете наступать ему на больную с мозоль?» «Господин советник, большое спасибо за информацию». Он приложил руку к сердцу. «Но у нас еще важные вопросы». «Кто, кроме нас, интересовался потомками фотографа Юсуфа Шахрияра?» — спросила Катя, поняв, что очередь снова за ней абдулкасимов ответил ей на киргизском. «Уважаемый человек, мы не могли ему отказать», — перевел Кашгаров. «Кто-то из ученых зоологического музея?» — уточнила Катя. абдулкасимов поднял черные брови, скользнул взглядом своих узких монголоидных глаз по Кате, сидевшей напротив него в кресле. Председатель торговой ассоциации сельхозпоставщиков Казахстана господин Нурсултанов... Он позвонил лично и спросил. Он находился в Москве на инвестиционном форуме. На русском ответил Абдул-Касимов Катя. — Он уйгур? — быстро ввернул Гектор. — Казах. — господин советник глядел на Гектора и думал. — Троянец все тот же. Совсем не изменился. Даже помолодел. В жизни же господина советника после Каира наступила серая полоса власти в Бишкеке сменилась, и его засунули простым внештатным советником Аташе в посольство. В связи с чем бизнесмен из Казахстана интересовался потомками уйгурского фотографа, задала Катя новый вопрос. Он как-то пояснил свою просьбу? Он сам не поддерживает связи с учеными зоологического музея в Москве? «Я знаю лишь, что Нурсултанов — страстный охотник», — ответил ей Абдул Касимов на русском. Он никак не объяснил. Просто личная просьба. Мы пошли ему навстречу. Очень уважаемый и богатый человек. У него бизнес и в Алматы, и в Оше. Когда именно он к вам обратился? Не отступала Катя. Абдул-Касимов глянул на переводчика. Примерно месяца полтора назад. Достаточно давно, ответил тот. У вас все, уважаемые? Катя вежливо поблагодарила и поднялась с кресла абдулкасимов простился и покинул белую гостиную. «Я провожу вас», — переводчик Кашгаров вежливо улыбался им. Они проследовали за ним в вестибюль. «Посольство будет держать ситуацию с расследованием убийства обоих наших граждан в поле зрения», — повторил он. «Можно мне взять ваши контакты, если нам потребуется связаться с полицией?» Полковник Гущин, игравший в белой гостиной роль безмолвного статиста, продиктовал ему номер мобильного. Кашгаров сразу позвонил ему, и его номер отразился в телефоне Гущина. — Вы, Адель, штатный переводчик посольства? — поинтересовался Гектор. — Нет, я волонтер, помогаю в нашем случае А вообще-то я учусь в школе бизнеса в Сколково, — ответил Кашгаров. — Что же все же случилось с инженером Шахрияром? Он приехал в Москву, и его убили. Почему? Его смерть связана с его сыном, узником китайских спецслужб? Не знаю. Вы сообщили нам весьма неожиданную новость о его сыне. Совсем иной задали, Вектор, признался Гектор. Инженер приехал искать в Москве связи для освобождения сына, я уверен. В Бишкеке он обошел все инстанции. Тщетно. Отчаяние двигало отцом Нам сообщила милиция каракола. Он обращался за помощью не только к официальным властям, искал поддержки даже у криминала. Неужели? удивился Гектор. Скромный инженер из университетской библиотеки имеет связь с уркаганами? Милиция сообщила нам, его молочный брат, знаменитый криминальный авторитет Илья Салтынбеков, по прозвищу «Черный Илья. Авторитет — сын бывшего председателя аттестационной комиссии при ЦК партии Кыргызстана. Тот рулил в семидесятых. Взял жене-балерине для новорожденного сына кормилицу-уйгурку. Мать — Шахрияра. Всю жизнь молочные братья поддерживали отношения. На месте убийства маме обнаружен головной убор — тюбетейка. Полковник Гущин решил наконец-то сам спросить молодого переводчика. Он достал мобильный и показал Кашгарову фотографию тюбетейки найденной кинологом на пустыре недалеко от Старой Лады. «Допа!» — Кашгаров глянул на снимок. «Уйгурская шапочка. Узор красивый. Разные уйгурские рода имеют свой собственный орнамент». «Это узор рода Шахрияров?» — уточнил полковник Гущин. «Я не знаю». Кашгаров подвел их к дверям гостевого дома и явно спешил распрощаться. «Еще один вопрос, последний», — спохватился полковник Гущин. «Что означает слово «жегич» на уйгурском языке?» «На киргизском?» «А как переводится?» «Людоед», — ответил Кашгаров.